Глава тридцать пятая. Залтис, царь лесной. Его руки были стянуты за спиной так сильно, что плечи и локти онемели. Андрей попытался дотянуться сознанием до изумруда, но ощутил лишь пугающую пустоту. Перстня с ним не было. Неужели Миллер смог забрать его себе? Андрей был уверен, что никто не сможет приручить камень. Вот так запросто. Самое большее, на что мог бы рассчитывать Даниэль Васильевич, это временно усыпить перстень. Он попробовал пошевелить кистями рук, пальцами, однако конечности застыли, будто на морозе. Разумеется, противник связал его необычными веревками. В воздухе колыхались длинные нити тумана. Андрей повернул голову и разглядел сквозь туман человеческий силуэт. Миллер вроде бы не смотрел на него. Тут волна страха буквально окатила Андрея с головы до ног. А если три младших изумруда попытались выручить хозяина и этим выдали себя... Когда давеча получилось с Никитой, когда их сияние буквально просвечивало сквозь его одежду. Он закрыл глаза и очень осторожно обратился к ним. Изумруды потихоньку откликнулись. Слабая искорка тепла пробежала по его груди. Значит, Миллер их не нашел. Но теперь им нужно было молчать и ничего не предпринимать, чтобы не случилось. Вдруг что-то холодное и гибкое, точно ледяной хлыст, коснулось его лба. Андрей вздрогнул и открыл глаза. Одна из нитей тумана плотно обвелась вокруг его головы, сдавила лоб, затылок и виски с небывалой силою. Он едва сдержал стон. Вырваться не представлялось никакой возможности. Леденящий холод, казалось, пробирается в его голову, проникает в самый мозг. В отчаянии Андрей снова хотел позвать изумруды, но с ужасающей ясностью понял, что находится в ловушке. Его мысли, воля оказались заперты, точно птицы в клетке. «Прошу извинить, господин Петров», — донесся до него голос Миллера, «но так мне спокойнее». Несмотря ни на что, я не хочу вас убивать, ибо во мне все еще живет надежда договориться с вами. Если же порешать миром не получится... Ну что же, моих возможностей хватит, чтобы заставить вас делать то, что мне нужно. — Вы ошибаетесь, Миллер, — прошептал Андрей. — Думаете, я испугаюсь этих ваших штучек? — О, — улыбнулся Даниэль Васильевич, — Запугать вас и правда непросто. Я даже не буду применять к вам то, что так любит ваш государь. Насилие, пытки, увечья. Я же не варвар какой. Но среди моих, как вы изволили выразиться, штучек, есть такое, что вам даже и не снилось. Вспомните, ведь я могу хоть сейчас призвать сюда души ваших родных. Вашей матушки, к примеру. «И ведь она будет полностью в моей власти!» Андрей зарычал и забился. Туманные петли сдавили его запястья, ноги и голову еще сильнее. «Миллер, отчего вы не хотите, наконец, помериться силами на равных? Если вы одержите верх, того и не хочу!» Невозмутимо ответил собеседник. «Что вы нужны мне живым, здоровым и невредимым. Я уже объяснял, для чего». Какой мне прок колечить вас и разбрасывать впустую вашу драгоценную силу? Андрей снова попытался отдать приказ изумруду, однако это оказалось невозможно. Миллер стоял в нескольких шагах от него, окутанный туманным покровом, так что разглядеть выражение его лица не удалось. Ваш перстень у меня, правильно разгадав его мысли, сказал Даниэль Васильевич. Но использовать его способности, увы, я при всем желании не смогу. Так что, сами видите, уважаемый друг, без вас никак не обойтись. Он немного помолчал, сделал несколько шагов. Туман сгустился сильнее, от земли же пошел мертвенный холод, от которого пожелтевшая, сухая трава, голые ветви деревьев, кусты и пни разом покрылись изморозью — Андрей едва сдерживался, чтобы не стучать зубами, ибо прибегнуть к спасительному теплу изумрудов он не мог, и холод легко пробрался под камзол, кюлоты и рубашку. Руки и ноги онемели так, что даже если Миллер пожелал бы развязать его сейчас, он не смог бы пошевелить даже пальцем. «Еще остается, Андрей Иванович, тот самый приказ, который я вынужден выполнить». — нарушил молчание Миллер. «Я, знаете, не люблю портить собственную репутацию и бросать начатое на полпути. Так что вы уж потерпите немного. Зная небывалые возможности вашего организма, я не опасаюсь застудить вас насмерть. А когда я закончу, придется ненадолго оставить вас, ибо мне нужно будет вернуться кое за кем в Петербург. «Здесь вы будете в безопасности. А затем мы, наконец-то, покинем эту страну». «Значит, вы и есть тот самый человек, который связан с паной Каролиной», пробормотал Андрей, стараясь дышать глубоко и ровно. «Вы дали обещание не вмешиваться в мои личные дела», напомнил ему Миллер. «Хотя, что уж там, теперь можно не скрываться». Та, которую вы называли панной Каролиной, ждет меня. Прошлой ночью я позаботился об этом. А вот еще одной особой оказался, к сожалению, слишком длинный язык. Это ей просто так не сойдет. Андрей вздрогнул, теперь уже от страха за Терезию. Но как же вывести ее из-под удара, не обнаружив, что судьба лже полячки ему не безразлична? «И что же, вы собираетесь ее разыскивать?» — спросил он. «Послушайте, Миллер, вам не кажется, что не стоит тратить время на месть какой-то глупой женщине, в то время как вас и вашу даму могут схватить и бросить в темницу? И тогда конец вашим замыслам. Вы что, не понимаете? А я, по вашей милости, буду лежать тут на земле, связанным до скончания века». Миллер бросил на него подозрительный взгляд. Пожалуй, соглашусь. Правда, может получиться, что хватать меня будет уже некому, но в чем-то вы правы. Мне станет дорога каждая минута, однако пора заканчивать нашу беседу. Сейчас начнет темнеть, и тогда... Темнеть? Здесь, в густой чаще, окутанный туманом, и так царил сумрак. Неужели прошло столько времени с тех пор как Андрей проводил пани Терезию к себе домой. Что-то делается сейчас там, в городе, и что с государем? Андрей сидел на покрытой инеем траве, прислонившись спиной к березовому стволу, и вдруг всем телом ощутил колебания, словно сама земля дрожала во знобе. Стало еще холоднее. Он заметил, как изморозью покрылись даже его ботфорты. Глубокое, равномерное дыхание уже не помогало. Мороз сковывал его тело все сильнее, а вместе с ним подступали равнодушие и смертельная усталость. Голова стала тяжелой, точно налилась свинцом. Андрей знал, что если сейчас закроет глаза, то может и не проснуться. Но он не спал более суток. Со вчерашнего дня не имел во рту и маковой росинки, а на поддержку изумруда рассчитывать не приходилось. Неожиданно его лицо обожгла полновесная оплеуха, от которой искры из глаз посыпались. Даже сонная одурь нехотя отступила. Миллер с тревогой склонился над Андреем. «Прошу прощения, он развел руками, но спать сейчас нельзя. Потерпите». Вот он укутал его собственным плащом. «В любом случае, осталось недолго». «Что вы собираетесь делать, Миллер?» «Прошептал Андрей почти безучастно». «Не только собираюсь, а уже делаю», прозвучал веселый ответ. «То, что вы помешали мне сделать прошлой ночью. Смотрите». Оказывается, толпы призраков, что появлялись из реки минувшей ночью, были ничтожной малостью по сравнению с тем, что Андрей видел сейчас. Их было не просто больше. Позабыв про ужасный холод, слабость и боль в затекших мышцах, Андрей смотрел во все глаза и понимал, тут он один не справился бы ни за что, даже если бы использовал всю мощь четырех изумрудов. Казалось, они вырастают из земли, как травинки после дождя. Падают с ветвей деревьев, выползают из густого кустарника, и вся эта молчаливая толпа с пустыми, уставившимися в одну точку глазами, направлялась в сторону города. Земля же продолжала мелко дрожать. Безмолвное шествие двигалось подобно лавине, которую невозможно остановить. Миллер стоял чуть в стороне и наблюдал. Лицо его светилось радостью и гордостью. Андрей пошевелился, попытался сесть удобнее. Даниэль Васильевич не позаботился обезоружить его, и рукоять шпаги упиралась ему в бок. Ах, высвободить бы хоть одну руку! Шпага, вот она рядом! Миллер не ждет нападения. Убить или тяжело ранить его, он сумел бы и без изумрудов но руки стягивали колдовские путы, и малейшая попытка освободиться только причиняла лишнюю боль. Лес точно омертвел, однако дрожь где-то глубоко в земле не прекращалась. Андрей наблюдал за Миллером, чувствуя полное бессилие прекратить этот кошмар. И вдруг будто дуновение свежего ветра коснулось его лица — Миллер выругался, прошипел что-то на непонятном языке, сунул руку в карман, заозирался по сторонам. По лесу пронесся громкий певучий звук, напоминающий охотничий рок. И на перерез создания Миллера с их мертвыми глазами и тупыми покорными лицами выскочили другие существа. Это были лесные звери, птицы, гады, Все они устремились на Миллерову толпу, которая даже не подумала остановиться. Звери-призраки сшибали их с ног, терзали, рвали на части. Волки, медведи, лисы вонзали в них зубы. Лоси и олени били копытами и рогами. Птицы вцеплялись когтями в лица, метя прямо в глаза. Змеи жалили за ноги. Войско Миллера, вынужденное остановиться, тщетно пыталось отбиваться от уничтожающих его лесных тварей. А потом Андрей увидел его, спасителя, который от чего то решил прийти на помощь. Юный, с огненно-рыжими волосами, залтис, легко подобно белке, вскочил на нижнюю ветку мощного дуба, даже руками ее не коснулся и еще раз протрубил в рог. Послушные его воле, самые крупные звери бросились в догонку за первыми рядами армии Миллера, топча и вдавливая в землю, загоняя в колючие кустарники. Андрей смотрел во все глаза. — Нет, напрасно Агна ведьма называла безмолвного Залтиса Малахольным. Легкий и стремительный он напоминал оперенную стрелу. Охотничий рог в оправе из серебра вытянулся в его руках, удлинился и превратился в тонкий изогнутый клинок с серебряной рукоятью, острие которого оканчивалось крупным янтарем в форме острого треугольника. Залтис невесомо спрыгнул с дерева, под ним даже не шелохнулась застывшая вынье трава и вместе со своим звериным войском кинулся на армию Миллера. Теперь Андрей не чувствовал никакого желания спать. Единственное, что ему хотелось, это чтобы он не был связан. С таким союзником он бы непременно расправился с Миллером и... «Ваше Величество, осторожно!» Андрей вовсе не был уверен, что к Залтису нужно обращаться именно так, и что тот вообще его услышит. Но тот услышал. Молниеносно пригнулся и вовремя. Над его головой... Оставляя в воздухе огненный росчерк, просвистела призрачная алибарда. Врезавшись в дерево, у которого сидел Андрей, она рассыпалась. Миллер выругался сквозь сжатые зубы. Вокруг него стеной встали охранители. Те самые. Или это были уже другие стрельцы, что были давечего почивальни государя. Андрей сжал кулаки. Вернее, попытался это сделать. Пальцы онемели полностью. Залтис легко, играющий перебросил свое диковинное оружие в левую руку, направил острие в сторону Миллера. Даниэль Васильевич вдруг пронзительно вскрикнул, точно ужаленный ядовитой змеёю. Лицо его страшно исказилось. Он сорвал с руки какой-то предмет и отшвырнул. В воздухе отвратительно запахло горелым мясом. Ведьмин перстень. Верно, Залтис как-то сумел освободить его от чар Миллера, и камень, разумеется, тотчас начал защищаться. Андрей прикрыл глаза, позвал. Изумруд откликнулся нетерпеливо и яростно. Руки и ноги начали теплеть. Кровь сильнее заструилась по жилам до самых кончиков пальцев. Однако порвать путы у Андрея все равно не вышло. Он поднял взгляд. Залтис сражался своим удивительным клинком против уже не дюжины, а всего лишь пятерых стрельцов. Андрей взглянул в сторону Даниэля Васильевича. От лихорадочной веселости того не осталось и следа. Он что-то торопливо шептал, потом сунул руку за пазуху. «Ах, как бы освободиться!» «Ведьмин перстень метал лучи света» но физически дотянуться до него не было возможности. Андрей едва не скрипел зубами от досады. Тем временем лес вокруг них стал почти пуст. Звери лесные загоняли остатки армии Миллера в глухие болота, низины, пади. «Может быть, — подумал Андрей, — воспользоваться силой младших изумрудов. Сейчас уже неважно, узнает Миллер о них или нет». Внезапно Залтис бросил на него взгляд через плечо. Легко будто в танце скакнул к нему, обходя противника. Мертвые стрельцы по сравнению с ним казались неуклюжими увольнями. Они успели лишь выставить свои алибарды. Но Залтис, не останавливаясь ни на миг, провел по туманным нитям, связывающим Андрея, янтарным острием своего клинка. Они начали съеживаться, точно подожженная пеньковая веревка. Через мгновение Андрей был свободен. Он не сразу смог вскочить на ноги, а не менее все еще давало о себе знать. Если бы нынешний супруг Гинтери не подхватил его, Андрей, вероятно, упал бы и не добрался до изумруда. Но с помощью Залтиса ему удалось восстановить равновесие, а когда перстень наконец-то очутился на его руке — Сил тотчас прибавилось. Не дожидаясь приказа Андрея, старший камень объединил свою мощь с младшими. Очень вовремя. На смену стрельцам, которых Залтис буквально разметал во все стороны, выдвинулись новые. Если бы в тот страшный день, когда Андрей узнал о выборе Гинтери, какой-нибудь вещий-кудесник сказал ему, что они с Залтисом, соперником, будут биться бок о бок, защищая Петербург и государя Петра Алексеевича, он ни за что не поверил бы. Но теперь, ах, как кстати пришлась эта помощь! У него не было времени думать и переживать заново то, что он пережил тогда. Они не сказали друг другу ни слова, но сейчас Залтис, царь лесной, был его боевым товарищем, которому Андрей полностью доверял. Залти, казалось, не сражался, а танцевал или играл, легко, непринужденно, с полуулыбкой на бледных узких губах. Когда сам Андрей уже пошатывался от усталости, его удивительный союзник даже не запыхался. Постепенно стрельцы были сметены ими полностью». Андрей, как и прежде, сотворил в воздухе нечто вроде копья, которым пользовался как шпагой. Это позволяло держать врагов на расстоянии. Залтис же довольствовался своим странным клинком, изогнутым точно рог с острым янтарем на конце. Толпа вокруг рассеивалась. Враги, которых они поразили, однако не лежали подобно мертвым телам на поле брани. Некоторые из них будто проваливались под землю. Другие разбегались, расползались, прятались. Иные вспыхивали и растворялись в воздухе. Андрей догадывался, что далеко не все из них уничтожены. Впрочем, сейчас рассчитывать на большее все равно невозможно. Главное — схватить Миллера и не дать потоку этой нечисти захлестнуть Петербург. Залтис вдруг остановился и опустил клинок. Лес вокруг них совершенно опустел. Андрей настороженно огляделся, ожидая нового нападения, и тотчас заметил, что их недруг, который только что был жив и здоров, побледнел до синевы, пошатнулся и осел прямо в пожухлую, заиндивевшую траву. Но ведь он не принимал участия в бою и руководил своими созданиями издалека. Его не могли ранить. Неужели Даниэль Васильевич переоценил собственные силы и исчерпал себя досуха? Андрей понятия не имел, сколько времени ему понадобится, чтобы восстановиться, но ведь Миллер, кажется, упоминал, что хотел бы делать это быстрее. Пока Андрей размышлял, Залтис уже сунул свой клинок, снова ставший охотничьим рогом за пояс, и сделал шаг к упавшему. «Стой! Подожди!» Андрей не имел основания доверять Миллеру, даже поверженному. Он поспешно выставил вокруг себя из Алтиса защитный конус. Но юный царь лесной, который почти не знал людей и их повадки, лишь глянул на Андрея с упреком, одним движением смахнул защиту и склонился над Миллером, немало не заботясь о собственной безопасности. Миллер лежал, откинув левую руку. Андрей успел только заметить, что в ней что-то блеснуло. Он рванулся вперед, но не успел. В раскрытой ладони их противника оказалась маленькая бутылочка, из которой моментально появилась некая сущность, очертаниями напоминавшая женщину. Длинные белые волосы, которые в неподвижном воздухе шевелились, будто щупальца осьминога, Крупные алые губы, руки с тонкими длинными пальцами. Молниеносным броском она вцепилась в Залтиса, приникла к его рту. Тот беспорядочно взмахнул руками, попытался нашарить свое оружие, но руки упали безжизненными плетьми. Залтис несколько секунд еще побился в судорогах, пока существо в смертоносном поцелуе почти мгновенно вытянула из него жизнь. Когда тварь отпустила неподвижное тело, Залтис, и без того бледный и тонкий, казался тенью самого себя. Он упал на траву. Андрей на миг встретился взглядом с остановившимися прозрачно-зелеными глазами. Он собрался с силами и метнул в существо целый ворох изумрудных молний, Они сожгли бы тварь дотла, если бы Миллер одновременно не вскочил и не выхватил шпагу. Плечо и грудь пронзила жгучей болью. По телу побежали струйки крови. Но Андрей успел заметить, что проклятый враг вовремя спрятал свою помощницу. Молнии попали в ствол могучего дуба. Раздался грохот, дерево буквально раскололось пополам и вспыхнуло. Миллер с небывалой прыткостью сунул шпагу в ножны и отступил за ближайшее дерево. Андрей попытался было преследовать его, но сразу понял, это было бы тщетно. Между ними стояла стена огня. Пламя окружало Андрея, охватывало лес, переползало с ветки на ветку. Андрей не сразу понял, что не может мгновенно отозвать пламя. Его было слишком много — Камни вложили в удар по неприятелю все свои силы. А теперь пожар распространялся слишком быстро. Странный это был огонь, зеленоватого оттенка. Он не давал ни жара, ни даже простого тепла. И все же сквозь него нельзя было пройти. Лишь только Андрей попытался это сделать, его волосы и одежда начали обугливаться, А в руки и лицо точно вонзились тысячи острых ледяных игл. Кровь остановить не получалось, хотя Изумруды изо всех сил старались поддержать хозяина. Он вернулся к телу Залтиса, сел рядом и закрыл глаза. Гинтере рассказывала, что ее отец погиб в огне, спасая остальной лес. Они же с Залтисом защищали город. А вот лес похоже погубили. От чего Залтис решил прийти к нему на помощь? Почему сражался за Петербург? Что он вообще знал о нем Андрея? Верно, теперь никогда не узнать. Прости, любимая. Мысленно обратился Андрей к Гинтере. Ни твоего суженого я не уберег. Что же, по крайней мере, ваш сын будет им гордиться. Залтис погиб в бою. Он приказал изумрудом оставить его в покое и, пока еще был в силах, поставил мысленную преграду между ними и собой. Мысли все больше путались. Андрей слышал, как потрескивает вокруг него ледяное пламя и ждал собственного конца.